Досилли древние служат нам образцами. Никто не превзошёл Ливия в красоте повествования, Тацита в силе. Вот главное. Знание всех прав на свете, ученость немецкая, астроомия Вальтера, не самое глубокомыслие Макиавеллево в историке не заменяют таланта изображать действия. Англичане славятся юмом. Немцы Иоанном Мюллером и справедливо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 С 15 века уже менее выписываю. Источники размножаются и делаются яснее. Муж ученый и славный Шлецер сказал, что наша история имеет пять главных периодов, что Россия от 862 года до Святополка должна быть названа рождающуюся, от Ярослава домоголов Моголов разделенную.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 Самые лучшие Нестора и продолжатели его, суть хоротейные. Пушкинский и Троицкий, XIV и XV века. Достойны также замечания Ипатьевский, Хлебниковский, Кёнигсбергский, Ростовский, Воскресенский, Львовский, Архивский.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 «Жития святых» в Патерике, в прологах, в Минеях, в особенных рукописях. Многие из стих биографий сочинены в новейшие времена, некоторые однако ж, например, святого Владимира, Бориса и Глеба, Феодосия, находятся в Харатейных прологах, а Патерик сочинен в XVIII веке. Пятое. Особенные идеи писания.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 11. -е. Грамоты. Древнейшие из подлинных писаны около 1125 года. Архивские новгородские грамоты и душевные записи князей начинаются с 13 века. Все источник уже богат, но еще гораздо богатейшие есть. 12. -е. Собрание так называемых статейных списков